Этот закон требовал, чтобы усилие, необходимое для достижения цели, было одним и тем же, независимо от используемых средств. На практике это означало, что создать иллюзию стакана с вином относительно несложно, поскольку для этого требуется всего лишь изменить траекторию падающего света. Но с другой стороны, чтобы при помощи одной только ментальной энергии поднять на несколько футов настоящий стакан – Приходилось тренироваться по несколько часов в день. Иначе принцип рычага легко мог выдавить твой мозг через уши. В продолжение Ринсвинд добавил, что частично древнюю магию еще можно найти в сыром виде. Посвященные способны узнавать ее по характерной восьмиугольной форме, которую она принимала, проникнув в кристаллическую решетку пространства-времени. Существовал, к примеру, октирон и газ-октоген. Оба излучали опасное количество сырого волшебства. «Все это очень тоскливо», — подвел итог Ринсвинт. «Тоскливо?» Ринсвинт обернулся в седле и бросил многозначительный взгляд на сундук, который легко трусил вдоль дороги на своих маленьких ножках, время от времени щелкая крышкой на пролетающих бабочек. Волшебник вздохнул. — Ринсвин считает, что настоящее волшебство — это когда ты можешь запрячь молнию, — пояснил без художник который наблюдал за происходящим из крошечных дверей коробки, висящей на шее у два цветка. Все утро без провел за изображением живописных пейзажей и оригинальных сцен для своего хозяина, и теперь ему было позволено устроить перекур. — Когда я сказал обуздать, я не имел в виду запрячь. — огрызнулся Ринсвинд. — Я имел в виду... Ну, имел в виду, что... Не знаю, мне никак не подыскать нужные слова. Я просто считаю, что мир должен быть... Ну, вроде как, более организованным. — Это всего лишь фантазии, — возразил Два-Цветок. — Понимаю. В том-то и беда. Ринсвинд снова вздохнул. — Здорово рассуждать о чистой логике а вселенной, которая управляется разумными законами и гармонией чисел. Но простой непреложный факт заключается в том, что диск перемещался в пространстве на спине гигантской черепахи и что у местных богов была дурная привычка ходить по домам атеистов и бить стекла. Где-то рядом раздался слабый звук, слившийся с жужжанием пчел в придорожных зарослях розмарина. В нем присутствовало нечто странно костяное, как будто череп катнули по полу или крутанули стаканчик для игральных костей. Ринсвинт внимательно огляделся вокруг. Поблизости никого не было. Почему-то это его встревожило. Потом откуда-то повеял легкий ветерок, который, впрочем, тут же стих. «Мир не изменился. Практически» за несколькими исключениями. Посреди дороги, к примеру, возник пятиметровый горный тролль. Исключительно злой тролль. Тролли все злые, это их обычное состояние. Однако данный экземпляр был по-настоящему разъярен. Внезапная и мгновенная телепортация на 3000 миль вырвала его из родного логова в Раммерокских горах. В соответствии с законами сохранения энергии, Перенос поднял внутреннюю температуру тролля до опасной отметки. Так что чудовище ощерило клыки и бросилось в атаку. Какое странное существо, заметил два цветок. А оно опасно? Только для людей, крикнул в ответ Ринсвинд. Вытащив меч, волшебник отважно занес клинок и швырнул его прямо мимо тролля. Меч шумно улетел в кусты у обочины дороги. Откуда-то донесся слабый преслабый перестук, как будто залязгали чьи-то старые зубы. Меч ударился о лежащий в кустарнике валун. Самое интересное, валун был так искусно скрыт, что постороннему наблюдателю могло бы показаться, будто камня там не было вовсе. В общем, меч, подобно взметнувшемуся в воздух лососю, отрикошетил от булыжника и впился в серый загривок тролля. Чудовище заворчало и одним взмахом когтистой лапы распороло бок два цветковой лошади, которая, испуганно заржав, шарахнулась в чащу деревьев, росших неподалеку.